Глава 28. Аналитик занял целую комнату, у которой не было окон и ключ, от которой был только у него одного. Он раскатал на полу гигантский рулон бумаги и, прохаживаясь по нему, как по ковру, стал наносить толстым фломастером какие-то знаки. Он не мог мыслить масштабно, глядя на экран компьютера. Ему нужна была наглядность. Он хотел видеть всю информацию и разум, как военачальник, готовящийся к битве все поле боя, а не отдельный с ограниченным обзором окоп. Разрывать мысль на куски, на отдельные, вмещающиеся в экран файлы, значило убивать мысль. Она не могла нормально развиваться и жить, будучи расчлененной на составные, пусть даже стыкуемые части. Она могла так же, как человек, или существовать в полном объеме, то есть целиком, или умереть в муках. Аналитик ходил по рулону бумаги, от компьютера в угол, из угла к компьютеру, и от компьютера в центр, в другой угол, еще в один, без остановки, как механическая кукла, направо, налево, прямо, и каждый такой проход оставлял на бумаге понятный только ему значок или столбец слов или цифры. Скоро бумага действительно напоминала ковер, потому что на нем не было ни единого свободного места. — Принесите мне стремянку, — попросил аналитик. — Желательно подлиннее. Ему принесли стремянку, он расставил ее посредине листа, забрался наверх и, устроившись на последней перекладине, надолго замер. Эти тысячи рассеянных под его ногами и понятных только ему знаков он должен был сцепить друг с другом, выстроить друг за другом и заставить двигаться так, как угодно ему, привести к единственно верному результату. Это было трудно, почти невозможно. Но это было необходимо. Претендент номер один. Личные качества. Политическое окружение. Личное окружение. Рейтинг. Поддерживающий сегодня и потенциально поддерживающий его в дальнейшем слои населения. Финансовые возможности сейчас и в перспективе. Потенциальные враги их сегодняшние и завтрашние возможности, характерологические и имиджные характеристики. Теперь в целом умен, тщеславен, имеет хорошо читаемую, принадлежащую к национальному большинству, внешность, телегеничен, но недостаточно четко излагает свои мысли. Опора на средние слои населения и армию Армия — это очень важно, конфликтен, не всегда способен обуздать свои эмоции. Это можно использовать. Не имеет устоявшейся командой единомышленников. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что не сможет в одиночку противостоять натиску конкурентов. Хорошо, потому что эту команду ему можно помочь создать. Пороки. Комплексы. Отрицательные качества характера компрометирующие факты биографии, степень управляемости. Семья, состав, характеры, степень влияния на претендента, имевшие место двусмысленные, за которые можно зацепиться события, вторая семья, оставленная 12 лет назад, дальше, дальше, дальше... Претендент номер 2. личные качества, политическое окружение, финансовые возможности, имеет два высших образования, интеллигентен, не уверен в себе, не принимает многие правила политической игры, а партийный стаж, комплексы, семья, компрометирующие факты. Претендент номер три: окружение, возможности, семья, рейтинг, возбудимая психопатия в детстве, чеславен, жесток. Сентиментален, поддержка в силовых структурах, умеет держаться на людях. Претендент номер четыре, возможности, окружение, характеристики. Претендент номер пять. «Шесть, семь, десять, тринадцать. Бесконечно. По кругу одних и тех же вопросов. Во взаимосвязи со всеми прочими, нанесенными на бумагу претендентами, командами их поддержки, общим раскладом сил, сторонней поддержкой, личными качествами. Снова истеричен, выдержан, злопамятен». Чистолюбив, эмоционален, холоден, вспыльчив, лоялен по отношению к друзьям, склонен к национализму, пьянству, наркотикам, женскому полу. Честен, состоял под следствием, но дело было закрыто. Информация, информация, информация. С ума сойти. Изрезать старый лист, перенести рисунок на новый, но перетасовать разместить по-другому и еще раз разрезать и перетасовать. Все ближе, ближе к истине, все более упорядочивается картинка на полу, все более приводится в соответствие с требуемым результатом информации в голове. Все ближе и ближе решение. Еще раз перетасовать, этого туда, этого сюда, этого отбросить, так же, как двух других, в брак, в брак, в корзину». Они уже не пригодятся, они бесполезны на листе и в реальной политической драке. Они ни на что не способны. За ними никто не стоит. Это стало ясно теперь, когда аналитик взглянул на всех с высоты птичьего полета. Они пустышки. Они должны уйти, чтобы высвободить место для настоящих лидеров. Вот они, претендент номер один, номер три, номер пять. Девять, двенадцать, шестнадцать, двадцать один. Это они будут править бал. Это на них нужно обратить особое внимание, на них делать ставку. Но на кого конкретно? Кто более перспективен, более управляем, пользуется наибольшей поддержкой? Кто более других скомпрометировал себя? Кто? И снова перечислить достоинства и недостатки, определить взаимосвязи и взаимовлияние, перекроить, передвинуть по листу номер один или пять, или шестнадцать, кто конкретно, без права на ошибку, кто из них, кто.